Я этого особенно потому желаю, что наследный принц большей части поляков знаком только с худой стороны, то есть со стороны слабости ног. Его присутствие в Польше сообщило бы им другие понятия о нем. Они увидали бы в нем достаточный ум, доброе сердце, ласковость и совершенное знание польского языка, которого нынешний король совсем не имеет. Гросс спросил принцесс позволит ли она ему испросить высочайшее соизволение на обращение его к князьям черторийским. Она отвечала, что премного ее этим обяжет, ибо она без согласия императрицы ни одного шага не сделает. В августе Гросс переехал из Дрездена в Варшаву. Здесь он нашел большую перемену. В мае 1751 года умер великий гетман коронный Иосиф Потоцкий, и на его место был назначен Ян Броницкий, который хотя и был связан родством с фамилией как тогда называли черторийских, однако был ревностный консерватор, стоял... за установленные формы речи Посполитой, тогда как черторийские имели постоянно в виду перемены, необходимые в их глазах для поддержания Польши. Гросс стал часто видеться с примусом, краковским костеляном графом Понятовским, с воеводою русским, с канцлером коронным, и все они уверяли, что так как существенный интерес их отечества требует тесного согласия с Россией, то они вполне преданы императрице. Но при этом князья Черторийские играв граф Понятовский дали знать, что все смотрят на них, как на русских партизанов. И действительно, многими опытами засвидетельствовали они свою склонность к поспешествованию интересам императрицы. Поэтому не может быть им оскорбительно что до сих пор нет никакой резолюции на их просьбы, чтобы императрица благоволила обнадежить их своим покровительством и помощью в случае смут, которые легко могут произойти в вольном государстве, где короли прусские и французские имеют своих партизанов, им черторийским враждебных. Они не хотят ни денег, ни пенсий, хотят одного, чтобы императрица, к которому-нибудь из князей чертарийских прислала письмо, где было бы изображено, что, узнав о добром и постоянном наблюдении ими истинного интереса своего отечества, столь тесно связанного с русским интересом, императрица заблагорассудила высказать им за это свое удовольствие и притом том обнадежить... что они могут вполне положиться на ее благосклонность и покровительство. «Мне кажется, — писал Гросс, — что так как король прусский своих партизанов часто своими ласковыми письмами удостоивает, а Франция к и деньги присоединяет, то не вижу, для чего бы им отказать в их просьбе. Ваше Величество!» Еще сильнее привязали бы их к себе, если бы канцлеру Литовскому пожаловали орден святого Андрея, а канцлеру Коронному пенсию в несколько тысяч рублей, потому что он по причине многочисленного семейства не богат. Я думаю, что подобными ласками полезно сохранить партию, чтоб по кончине короля не нужно было... Как по отца его создавать новую партию с убытком многих миллионов? Все поименованные вельможи говорили мне о необходимости принять меры для предупреждения замешательств по смерти королевской. Но я вижу, что относительно этих мер они сами еще между собою не согласились, только являются склонными к избранию наследного принца Саксонского. но чтобы его выбрать при жизни королевской, как о том слышал я от графа Брюля и других, о том до сих пор никто и рта не отворял. Упомянутые вельможи были нужны и относительно собственно русских интересов. Коронный канцлер и подканцлер вместе с литовским канцлером согласились писать каждый порзень, куняцкому полоцкому митрополиту в самых сильных выражениях, чтобы возвратил церкви, отнятые у православных, в Крыжичевском уезде. В случае сопротивления митрополита обещались уговорить старосту Крыжичевского, чтобы он военную рукою способствовал возвращению церквей, по примеру, канцлера Литовского, который таким же образом велел поступить в своем старстве. Относительно возвращения беглых, польское министерство не оказывало склонности, боясь раздражить мелкое шлихетство, на землях которого беглые преимущественно жили. По мнению Гросса, не оставалось другого средства, как позволить частным людям самим вооруженную рукою отыскивать своих беглецов, по примеру короля прусского, который употребляет то же средство на селесских границах. Вельможи уверяли, что если сейм состоится, то признают императорский титул русской государыни, Что же касается докурляндского вопроса, то представляли, что плохо будет, если по смерти королевской Курляндия останется в настоящей анархии, особенно указывали на опасность от прусского соседства. Граф Брюль говорил, что если императрица не намерена восстановить герцога Берона, то, по крайней мере, изволила бы конфидентно дать знать об этом польскому двору и согласиться с ним насчет избрания другого герцога. грос отвечал по-прежнему, что когда обстоятельства потребуют и русский интерес позволит, императрица сама собою пристойную резолюцию принять не оставит. «Предвижу», — писал Гросс, — «что на сейме будет немало шуму о Бероне, тем более что французско-прусская партия...» Внушало на сеймиках, что идут переговоры об оборонительном союзе между Россией и Польшей. Почему в разных местах и внесено в инструкцию депутатам не допускать такого трактата? Потоцкие уже поговаривают, что не желают, чтобы сеем состоялся. Пользуясь завистью к черторийским, нового коронного гетмана Броницкого, Потоцкие постарались привлечь его к своим видам. И так как в случае замешательства он человек очень нужный, и со стороны Франции и Пруссии ему уже сделаны выгодные предложения, то, ваше величество, можете его при прежних добрых намерениях удержать для общей пользы, если благоволите пожаловать ему какой-нибудь знак вашей милости, например, наградить его жену портретом, так как жена покойного Гетмана Потоцкого имела портрет.